Глава 7. Теперь мы муж и жена. Это волнительное событие состоялось месяц назад на Карибах. Вот о каком сюрпризе говорил Игнат. Он привез меня туда за неделю до торжества, едва не довел меня до обморока тем, что для меня приготовил. Огромная помпезная вилла на берегу океана, лучший сервис, райский вид, море вкусной еды и развлечений. Мне, девочки, из простой семьи, видеть такое — тот еще стресс. Вчера ты нищая студентка, а сегодня — жена серьезного бизнесмена, в честь которой знатные леди и джентльмены поднимали бокалы за здравие и долгий крепкий брак. Свадьба стала самым невероятным, каким-то волшебным из мира грез событием, который я точно никогда не забуду. Все прошло лучше некуда. Зря я переживала. Игнат был со мной, все мои страхи улетучились. Он вел меня к алтарю под руку и поцеловал под аркой из белых орхидей на фоне лазурного побережья, поклявшейся в любви. Теперь я официально замужем. На моем пальчике сияет золотое кольцо с маленьким бриллиантиком, и я гордо ношу фамилию. Исаева. Игнат! Хохочу я, обрыкаясь в руках новоиспеченного мужа, пока он неизвестно куда меня несет, завязав глаза. «Ну что ты опять задумал?» «Потерпи немного». Его голос полон потаенных, задорных ноток. «Уже почти на месте». Игнат опускает меня на ноги, но я продолжаю пребывать в темноте, лишенное зрения из-за плотной повязки на глазах. «Готово?» «Так волнительно!» Вздох срывается с моих губ. Игнат дергает ленточку за край, я надрывно охаю. Вижу перед собой завораживающий двухэтажный дом с уютным двориком, окруженный сочным зеленым газоном и яркими клумбами с вкусно пахнущими цветами. Боже, Игнат, это что? Это наш дом. Мой тебе свадебный подарок. Обнимает сзади за талию, мягко прижимаясь губами к волосам. «Ты меня разыгрываешь!» В шоке еле открываю рот. Любимый только усмехается. «О таком ты мечтала, верно?» «Я ничего не могу сказать. Я реву от счастья и одновременно от радости, прыгаю ему на шею, стискивая в объятиях так сильно, как только могу. Это еще не все. Нехотя отстраняюсь от Игната, Позволяю ему отлучиться в соседнюю комнату, но долго ждать не приходится. Он возвращается с коробкой в руках, украшенной розовой лентой. «Еще один подарок». Стыдно и неловко становится, ведь я без подарка, а Игнат меня ими завалил. Хотя есть у меня одна идея. Новый красный комплект белья из шелка, лифчик и трусики с оборочкой. Его удобно снимать с тела зубами. Игнат мне постоянно говорит, что лучший подарок для него — это я. В предвкушении открываю коробку и ойкую. На меня прыгает милый пушистый комочек с большими зелеными глазами, принимаясь стыкаться носом в подбородок, нежно мурчать. С ума сойти, какой милый! Я так счастлива, Игнат. У меня просто нет слов. И начинаю плакать, прижимая к себе малыша. Что сказать? Эмоции. Я люблю животных, особенно кошек. Нравится? Белый пушочек счастья. Это моя мечта. Мама животных не разрешала заводить. У Арины аллергия. Это девочка. Присаживается рядом на корточке, проводит рукой по мягкой белоснежной шорстке. Как назовешь? Она милая и очень пушистая. Пушинка. Как думаешь, ей пойдет? Абсолютно. Что ж, посмотрим комнаты. Игнат берет меня за руку, а я несу на руках пушенку, не желая разлучаться с ней ни не на миг. Начинается наше путешествие по дому моей мечты. Глаз не нарадуется. Все здесь сияет красотой и стилем, эмоции летят куда-то за грань. Даже вещи наши перевезли из квартиры Игната сюда, пока мы наслаждались медовым месяцем. Квартиру я продал. «Я купил дом. Ты же хотела?» «Как это продал?» Удивительно, что он решился на такое. Игнат любил свою квартиру в центре города. Она совсем новая. Но дом не хуже. Здесь тихо, свежий воздух. Нет никакой городской суеты. Да и место побольше. Можно утром бегать голенькими в сад загорать. «Упс! Что за бесстыжие мыслишки!» Да, я стала такой, немного раскрепощенной и требовательной, когда в моей жизни появился Игнат. Он учил меня быть взрослой, открыл для меня новый мир, полный удовольствия и сладостного безумия. А детские? Где детские? Заглядываю в каждую комнату с надеждой обнаружить там маленькие кроватки. Детские? Хмурится он и внезапно меняется в лице. Я об этом еще не думал. «А я думала...» Мечтательно улыбаясь, подхожу к нему и обнимаю, укладывая голову на его груди. Как бы тактично намекаю, что я не против побыстрее расширить семью. «Малыш, посмотри на меня», — поглаживает ладонью мою щеку. «Я пока не готов, ладно? Сначала карьера, дальше видно будет. Успеешь мне еще маленьких Исаевых нарожать? Хочу пожить пока для себя, для нас». Я только начинаю подниматься. Для меня это очень важно. Что? Только начинаешь? А до этого? Поражаюсь. То, что было до этого? Стартап? Ты себя недооцениваешь? Нет предела совершенству. Мое дело выходит на новый уровень. Мы собираемся расширить точку и в ближайшие несколько месяцев открыть еще несколько торговых центров. Их масштабы поразят всех. Планируется воистину грандиозный проект. Меня будет знать каждый второй человек в стране. А я? Я хочу тебе помогать. Загораюсь желанием тоже включиться в работу. Как здорово! Это будет, получается, семейный бизнес? Лит, муркнул Игнат. А тебе зачем работать? Не нужно. Что у меня? Денег не хватит на свою любимую. Твои руки созданы для другого для поддержания уюта в доме. Ты — хранительница семейного очага. Я не хочу, чтобы ты работала. Заверяю тебя, денег нам хватит. Гордо насупился он. Будут тебя беречь от любой нервотрепки. Хочу, чтобы ты жила в удовольствии. А работа — это всегда нервы. Игнат замечательный. Я поражаюсь его словам, как же в них много любви и заботы обо мне. Но я все-таки хотела выйти на работу. «Зря училась, но...» Поймал мое запястье и прижал подушечки пальцев к своим губам. Трепетно поцеловал. Языком прошелся вниз по коже, заставляя меня глухо втянуть носом в воздух и застонать. Внизу живота проснулись бабочки, затрепетали. Вспыхнул огонь томительного желания, а кровь в два раза быстрее понеслась по венам. «Не спори со мной, пожалуйста. Хорошо?» Хорошо. Лучше пока оставим эту тему. Все равно я еще не определилась, кем хочу стать, мне еще два года учиться. Недавно я начала вести свой блог по маркетингу и дизайну. На него за месяц подписалось больше тысячи человек. Так что я буду продолжать его развивать, потом начну монетизировать. Возможно, он в будущем принесет мне доход. Таким образом, я решаю пока работать удаленно, дома, через интернет. Киваю. Так что пока живем для себя. Да, как скажешь? Между нами повисло неловкое молчание, я прикрыла глаза. Все-таки немного задели его слова, но ведь это мелочи. Что ж, пойду приготовлю ужин. Хочу испытать новую плиту. Ты что-то хочешь? Облизывает губы. На них играет хищная усмешка, а в глазах озорной блеск. Муж хватает меня за ягоды прижимает к своим бедрам, обдает жаром горячего дыхания уха. Тебя. Спустя год. Жизнь идет своим чередом. Учеба, дом, дом, учеба. Иногда посиделки с подругами, гостиные у мамы с сестрой, прогулки с Игнатом по вечернему городу, бутики, рестораны. Уютное обустройство семейного очага и мое любимое хобби — «Ведение личного блога в интернете». Первый год брака выдался практически идеальным, но недавно я поняла, что что-то не так. Мы словно начинаем отдаляться друг от друга из-за чрезмерной загруженности Игната. Он и дома не всегда бывает, пропадая в командировках. Бывает, что и на сообщения не отвечает, а ведь я скучаю. Игнат значительно вырос И он продолжает расти как бизнесмен, расширяя свое детище, приносящее ему колоссальный доход. Я по-прежнему студентка, перешла на четвертый курс, закончив прошлый год с отличием по всем дисциплинам. Сейчас моя основная работа — содержать дом в чистоте и уюте. Игнат обожает, как я готовлю. Почти каждый день просит меня об этом и отказывается от ресторанной еды. Стараясь его баловать чем-то новым и вкусненьким, экспериментируя и пробуя новые рецепты. Как раз сейчас я собираюсь к мужу на работу. Неужели мы увидимся? Он только вчера вернулся с деловой поездки, а я за ночь не успела им насладиться. Ой, чуть не забыла. В панике глянула на часы. Одиннадцать. Мне нужно срочно принять противозачаточную таблетку. Вчера от всплеска чувств и голода по нему совсем-совсем забыла о важном — когда Игнат вернулся из недельной поездки. Набросилась на него прямо с порога и чуть до смерти не зацеловала. Секс у нас случился в прихожей на полу. Тот еще был экстрим. Может, понравилось, как его встретили. Выдавила одну в ладонь, запив водой. «Как жаль, что Игнат пока не хочет детей. А я вот очень хочу. Смотрю на карапузов в колясочках, когда гуляем в парке». И меня охватывает сильнейшее умиление. Я тоже хочу это испытать. Хочу понять, каково это, когда у тебя такой огромный живот, внутри которого растет и развивается маленькая жизнь, похожая на тебя, твоя крошечная частичка. Пока Игнат не видел, я засовывала подушку под халат, крутилась возле зеркала и представляла себя беременной. Было чертовски интересно посмотреть на себя, как я буду смотреться с большим животиком. Но больше всего я хочу взять кроху на руки, целовать ему маленькие пяточки и щекотать животик, пока он будет улыбаться или хихикать. Кого я хочу? Мне все равно. Я бы хотела троих деток, возможно, даже близнецов. Пушинка трется о мои ноги, выклянчивая вкусненькое, пока я пританцовываю на кухне под зажигательный трек собирая обед мужу. Хочу сделать любимому сюрприз, наведусь к нему в компанию и порадую новым блюдом. Сегодня я попробовала лосось под соусом терияки в духовке с ароматными ломтиками картофеля и пряными специями. Мм. Запах стоит нереальный. Пальцы можно съесть. Мяу. Пушинка наглеет в край, запрыгивает на стол. Едва не сцапывает приличный кусок рыбины с тарелки. Ругаюсь на паршивку, размахиваю полотенцем, но через минуту таю, как ни в чем не бывало. Стискиваю кошечку в объятиях, почухиваю ушко. Любимый питомец сладко мурчит, прикрыв глазки. Как же я ее люблю, потому что это подарок Игната. — Ну ты хулиганка, но тебя невозможно сердиться. Целую Пусю в лобик, все же угощаю кусочком фирменного обеда. Котейка взахлеб хрумкает лосося, урча от удовольствия, как самый настоящий трактор. Я мою руки, переодеваюсь и направляюсь к воротам, где меня ждет такси. Сев в машину, набрала номер Игната. Прозвучало всего три гудка, и вызов сбросили. Буквально через 10 секунд пришло сообщение. Я на встрече. Странно. Он никогда мне так коротко не писал. Тяжелое предчувствие осело глубоко в душе, странным образом не давая покоя. Пока я не понимала, почему, однако меня это насторожило. Я все равно решила поехать к мужу и подождать его в приемной. Вышла из такси, на лифте поднялась на самый верхний этаж, створки кабинки звякнули, я направилась вдаль по коридору к нужной двери. Секретаря на месте не оказалось, но дверь кабинета Игната была приоткрыта, и оттуда доносился слащавый женский смех. Я увидела мужа фигуристую брюнетку с голыми ногами. Все внутри похолодело.